В большинстве больничных окон света не было. Водитель остановился у бокового входа и смотрел им вслед. Медленно, рука в руке, идущим ко входу. «Слушай», — сказал Кавасима, — «я подожду тебя здесь. Внутрь не пойду, но и отсюда не уйду никуда. Не люблю больниц, никогда не любил. В смысле, я имею в виду, боюсь их. Пугают меня больницы». Когда он говорил, пар выходил изо рта, образовал небольшое облачко. Они стояли у горячей вывески, гласившей «Отделение скорой помощи, приемный покой». Окно приемного покоя светилось, и он не мог себе позволить показаться в таком месте в обществе этой девушки, особенно врачам и медсестрам. «Ну, хорошо», — сказала Тиаки, думая. «Вот почему его никогда нет, когда я просыпаюсь». «Он не любит больниц. А руку свою ты не хочешь им показать?» «Со мной все в порядке», — ответил Кавасима, вынимая из кошелька и протягивая ей купюру в десять тысяч йен. «Вот, этим расплатишься». «Спасибо», — ответила девушка, качая головой. «Ты уже заплатил мне за все с избытком». Она пошла к больничным дверям, потом остановилась и обернулась. «Ведь ты будешь здесь, правда?» «Обещаю». «И ты сегодня останешься со мной, так ведь?» «Конечно. Я тебя не брошу». «Надо прикончить ее как можно быстрее», — думал он, видя, как она исчезает в дверях. «Чем дольше это тянется, тем больше риска, что кто-то увидит нас вместе».